Глава 5. Едва рассвело, а отряд уже покачивался в седлах, направив путь в сторону близкого уже городка. Казаки и гусары отчаянно зевали, офицеры показывали пример бодрости духа, но и те и другие не отказались бы от возможности вздремнуть часика по 4 на каждый глаз. К ночёвкам в лесу не привыкать, но местные болотные комары способны вывести из равновесия даже святого. Но всё же кровососы летающие ничто против ползающей нечисти, встретивший партизан в Юзефинах. Именно наличие вообразимого числа клопов, вшей и блох в этой населённой преимущественно ляхами деревушке вынудило искать убежище под сенью сосновых лесов, отдавая предпочтение дыму костра перед сомнительным комфортом ночёвки под крышей. Комары что? Комары укусили и полетели дальше. А если нацепляешь шестиногих квартэрантов, то попробуй выведи их в всех диких местах. Удивительно, близость ли Европы тому виной, или таковы традиции были речью посполитой, но не строят в бывшем Великом княжестве Литовском бань. На востоке, ближе к Орше и Смоленску, уже кое-где встречаются, но западные области не ведают полезной привычки к здоровому образу жизни. И если Нечаев раньше сталкивался с подобными гримасами цивилизации, то Давыдову здешние обычаи показались забавными и диковинными, и очень опасными, разумеется. Разведка вернулась едва отряд снялся с бивака и выбрался на дорогу. Урядник плёсткой попотчевал своего наровистого жеребца, побуждая пойти вровень с сонной и смиренной командирской кобылой, и доложил обстановку. Но глядя прямо на Дениса Васильевича, Иванов постоянно скашивал глаза на Михаила Касьяновича, именно от него ожидая поддержки и одобрения. И спокойно в городе, ваш бродь. Со всей округи понысъ ехались к костёлу, как бы приступом брать не пришлось. Тама стена высоченная. Точно не на богомолье. А что за костёл? Обычный латинский, румско-поповская веры, поморшился казак. «На том месте когда-то ихнего святого запорожца порубили, и считается, будто благодать там до сих пор обретается». «Как бы при штурме еще великомучеников не наплодить», покачал головой капитан-лейтенант. «В вопросах веры я, честно признаться, полный профан». «Да», — согласился Нечихаев, — «тут нужна осторожность. Что там еще, Абрам Соломоныч?» «Вооружены они, ваш бродь. Что все при саблях, то и котенку понятно». На и оружья есть и пистоли. У ворот пушку поставили, так себе пущёнка, но вдруг пушкари умелые найдутся. Знающий человек даже из сапога выстрелить может. Плохо. Нечаев окончательно завладел инициативой разговора, чему Давыдов не препятствовал. Это открытый мятеж. Брать будем ваш бродь? С надеждой спросил урядник и со странным выражением блядца погладил седельные сумки. Только надо по ещё одному за в одном у коню найти. Зачем? Ну как же? Помните, какой конфуз о прошлом году в Бухаре приключился? Вот ведь срам вышел. Трофейные шаках увозили. Погубит тебя Абрам Соломонович Дуван-алюбе, хмыкнул Нечаев. Дуван от тюркского диван собрание, совет. У казаков военная добыча. С момента зарождения казачества Походы за зипунами и ясырем являлись одним из главных источников существования казачьих сообществ. Урядник нисколько не смутился. «Оно того погубит, кто государеву долю отдавать забывает. У нас все честно. Да я же не спорю». С недаемой любопытством Давыдов поспешил вмешаться. «А что там в Бухаре приключилось, Абрам Соломонович?» Казак картинно приосанился, и широко улыбнулся было дело да наша сотня тогда к самому мирскому гарему прорубилась взгляд у рядника приобрёл мечтательность мгновенно сменившуюся жёсткостью но у нас-то мы зажали крепко эти как их сероскиры нет сардукары или мамелюки тфу прости господи а дальше чрезвычайно заинтересовавшийся прошлогодними событиями капитан лейтенант попросил Продолжайте. Да, потом и не случилось ничего такого, пожал плечами казак. Пришёл Михаил Касьянович со скадроном, супостат о гранатами забросал, пострелял немного. Вот мы в живых-то и остались, ну и оборону вместе держали через расс utak. Первый-то штурм немного неудачным оказался. А младший лейтенант открывается с неожиданной стороны, подумал Денис Васильевич и обратился к Нечаеву. «И вас не наградили за сей подвиг, Михаил Касьянович?» «Да, разве это подвиг?» — отмахнулся командир эскадрона. «Но вообще за ту кампанию отметили, да». «Их благородие получили бриллианты к Владимиру, красное знамя и Георгия третьей степени», — похвалился Иванов. «А знамя второе уже». Удивлению Давыдова не было предела. «Это получается, что у юного гусара боевой опыт как бы не больше, чем у него самого». Ведь с орденами сейчас настолько строго, и за выслугу лет их не дают. И о какой выслуге в столь молодом возрасте может идти речь? И вы их не носите, Михаил Касьянович? Зачем изображать мишень, Денис Васильевич? Да и перед кем в лесу красоваться? Вечер того же дня. Засветло въезжать в городок не стали, дабы избежать потерь среди мирного населения. Никто же не виноват, что паны решились на мятеж. Нет, не виноват, но при штурме костёла пули не будут разбираться в степени вины попавшегося на мушку человека. Они вообще дуры, эти пули. Штык, правда, не сколько ни умнее, но к тому приложены опытные руки, умеющие отличить бунтовщика от простого обывателя. Ножи ещё лучше. Тёпленькими возьмём, убеждал урядник Давыдова и Нечаева. Мои казаки с измальства научены в темноте дозоры снимать. Весь свет обойди, но лучше не найдешь. Абрам Соломонович, младший лейтенант как раз закончил присоединять ночезрительную трубу к винтовке. Ты меня хочешь обмануть или себя? Иванов смутился и принялся ковырять землю носком сапога. Так вы, гусары, тому особенно учены, а у нас природное Но ну вот и полюбуйтесь природой, пока мы поработаем. Урядник тоскливо вздохнул, так как идущим первыми полагалась двойная доля, но спорить не стал. Понимал прекрасно, что подготовка в гусарском полку на голову превосходит таковую у данцов. А вот не попросит ли Михаила Касьяновича после войны приехать в станицу учителем и девку ему там справную найти можно? Отряд встал на берегу крохотной речки со странным для этих мест названием Саратовка и готовился к выходу. Точнее, готовился один эскадрон, так как Ничехаев решил, что многолюдство лишь повредит делу. Капитан лейтенант сначала попытался возглавить уходящих гусар, но внял доводам рассудка, высказанным эмоционально, при этом предельно вежливо младшим лейтенантам и остался руководить подкреплением ударите по сигналу красная ракета, Денис Васильевич, и никоим образом не раньше. Если же ли что-то сорвётся и услышите стрельбу, то всё равно не вмешивайтесь раньше времени. Уж постарайтесь, пожалуйста, а? Потребовательным взглядом младшего лейтенанта Давыдов вынужден был дать честное слово, чем немало порадовал Мишку. Да не переживайте так, и на ваш век подвигов хватит. Вот это высказался Прямо-таки умудрённый жизнью и опытом старый генерал. Точно носить Ничихаеву широкие лампасы годам к двадцати пяти. Какие они у гусар? Вроде бы голубые? С Богом, Михаил Касьянович!» Тот улыбнулся в ответ, не сказав ни слова, и ушёл к построившемуся эскадрону. А через минуту все беззвучно растворились в темноте, будто и не было здесь никого. «Эх, живут же люди!» завидовал капитан-лейтенант. Войну работой называют невозмутимая и бесстрашная. На самом деле Мишка находился в состоянии близком к панике. Как ни крути, а нынешнее назначение заместителем командира отдельного партизанского отряда по сути своей будет первым самостоятельным опытом. Раньше всегда за спиной стояли прошедшие огни и воды старшие товарищи, готовые в любой момент поддержать прийти на помощь и указать на ошибки. Сейчас же нет никого. Даже командира второго эскадрона не дали, сказав, будто их с Давыдовым и так ровно вдвое больше, чем нужно. Ага, в два раза больше. Почему же тогда Кутузов особо указывал на морское звание Дениса Васильевича? Нет, понятно, что капитан-лейтенант – человек знающий и храбрый, но ведь он водоплавающий. Каким местом думал главнокомандующий, направляя сюда Давыдова? Ему бы на мостик линейного корабля, подзорную трубу в руки и попутный ветер в хм. Да, несповедимый пути фельдмаршальские. Нечаев последними словами мысленно костерил Светлейшего, тем самым загоняя вглубь рвущуюся наружу боязнь. Это пройдёт, как проходило всегда. Стоит только услышать первый выстрел или увидеть неприятеля, Но как же предательски подрагивают сжавшиеся на винтовочном ремне пальцы, и нижнюю губу пришлось прикусить сильно-сильно. Так бывает перед парашютным прыжком с воздушного шара. Томительное и страшное ожидание, потом краткий миг поднимающего дыбом волосы ужаса, и далее непередаваемое ощущение свободного полёта. А щелчок выбрасывающих купол пружин знак к спокойной и со сосредоточенной работе и сейчас пошла работа эскадрон разделён на пятёрки и первые три вырвались вперёд оберегая командира от возможной опасности вот каналье неужели думают будто их маленькая хитрость останется незамеченной в темноте как с ребёнком ей-богу а может так оно и есть ведь почти половина гусар служила в полку ещё в те времена когда он именовался ахтырским И многие помнят босоногого мальчишку, в одну ночь потерявшего мать и отчима. Сестра Дашка до сих пор помнит вкус каши из солдатского котелка и впервые её испытанное чувство сытости. В вашем благородие, ушедший вперёд сержант Рыбкин появился перед Мишкой неожиданно. Поны там знамя над воротами вешают. Кажестурецкая. С чего взял? Так красное же. Они там факелами подсвечивают, что всподручнее было, но мы и разглядели. Наше тоже красное. Государственный флаг алого цвета с вышитым в центре полотнища золотым двуглавым орлом был принят 4 года назад как символ преемственности от стяга в Дмитрия Донского, и Ничухаев знал, что издалека его можно спутать с османским. Ты полумесяц видел? Есть он там точно, убеждённо доказывал Рыбкин турком продались, собаки бешеные. Разрешите ручными ракетами залпировать. Сержант в былые времена участвовал в замерении польши при одном из восстаний и твёрдо знал: лях и чёрт это родные братья, и чтобы навредить православному человеку, способен продаться даже китайскому богдыхано. А после залпа есть лях есть проблема, нет ляха нет проблемы. Подожди с ракетами, Фёдор Степанович. Младший лейтенант снял с плеча винтовку и заглянул в прицел. «А ведь точно!» Несколько разряженных павлинами шляхтичей не погнушались холопским занятием. Или водружение знамени на собственных воротах приравнивается к тому же самому водружению, но на вражеской крепости. Даже лестницу принесли. Четверо держат, а один лезет наверх, цепляясь за ступеньки громадной саблей в богатых ножнах. Закрепленный на столбе факел — Нещадно коптит и света почти не даёт, поэтому забравшись на верхатуру пан, что-то кричит и машет рукой. Вот этих и повяжем, решил Мишка Степаныч. Но только живём, договорились? Да зачем нам пленные ваши, благородие? Они же по-нашему не бельмеса. Как допрашивать будем? На французском или латыни? Да? удивился сержант. Проводника перевести попросим. «А-а-а! Тогда ладно!» «Погоди-ка, Степаныч!» — остановил командир, собравшегося уходить гусара. «Что-то мне такое привиделось! Сам посмотри!» «Чего там?» Рыбкин взял протянутую мишкой винтовку и заглянул в прицел. «Мать честная!» Залезший на арку ворот шляхтич как раз в этот момент не удержал древко, оно полетело вниз, А красное полотнище, зацепившись за что-то, развернулось. В неверном и колеблющемся свете факела показалось, будто открывшийся взгляду золотой орёл кивает обеими головами и угрожающе размахивает зажатым в когтистой лапе скипетром. "Мало я вам, мужо, не до тымки. Ваше благородие быть того не может. Есть многое на свете, друг Степаныч, что и не снилось нашим мудрецам", ответил Ничаев и забрал у сержанта винтовку. — А ты говоришь, ракетами их, ракетами. Пойдем поговорим с народом. — Ага, — согласился Рыбкин и достал из кармана картонный цилиндрик с болтающимся шнурком. — Капитан-лейтенанту сигнал подавать будем? — Степаныч, — укоризненно протянул Мишка, — я тебя не узнаю. Это же сигнал к общей атаке. — Ну да, — сержант изображал полное недоумение. — Так ведь ляхи же! Как иначе-то? Здесь не те ляхи, здесь правильные. Разве такие бывают в вашем благородие? Вот сам сейчас и увидишь. Появление вооружённых до зубов гусар вызвало у ворот костёла немую сцену. Четверо, державшие до того лестницу, застыли в молчании минуты на полторы, заворожённо глядя на направленные в лицо винтовки, а потом очнулись и храбро схватились за сабли. Результатом сегодня обдуманного действия стало падение с высоты пятого пана, удачно сбившего с ног приготовившихся защищаться товарищей. «Право слово, господа! Не стоит так волноваться!» Мишка сделал шаг вперед и представился. «Заместитель отдельного партизанского отряда Российской императорской армии младший лейтенант Ничихаев. Честь имею!» «Езус, Мария! Это же свои!» На чистом русском языке воскликнул нисколько не пострадавший при падении поляк. «Понове! Наши пришли!» На стоящего рядом с командиром сержанта Рыбкина было больно смотреть. Василия Степановича раздирали внутренние противоречия, так наглядно отражавшиеся на его лице, что возникали серьезные опасения за душевное здоровье заслуженного гусара. «Ляхи называют его своим!» Нет, воистину, мир переворачивается с ног на голову и катится в тартарары. Сегизбунд Примоцкий гербарадом, в свою очередь, представился поднявшийся с земли поляк, являясь предводителем шляхетского ополчения Пинского повета. Ах, простите, уже Кобринского уезда. Но что же мы стоим, господа? Понове. Вина нашим собратьям по оружию, всем вина, много вина. Господа офицеры, Изволили гулять, в меру, разумеется, так как реалии военного времени не позволили полностью отдаться разгулу, устроенного паном Пшемоцким праздника. Собственно, из офицеров присутствовали только Денис Давыдов и Михаил Нечаев, а урядник Иванов был воспринят таковым из-за обилия наград на груди и приглашён к накрытому в костёле столу. Восседавшего в главе католический священник порой вздрагивал, встречаясь взглядом с казаком, видимо, не хотел возсеять новым святым мучеником, подобно зарубленному как раз на этом месте Андрею Баболе. 250 лет назад дело было, но ведь помнят же. Младший лейтенант пропускал многочисленные тосты, сопровождая их вежливой улыбкой, объяснял непонятную трезвость юным возрастам и старыми ранами, не позволяющими воздать должное гостеприимному великолепию. Абрам Саламонович же употреблял много, но без последствий. Разве можно прогнать слабенькой водичкой привыкшего к водке человека? Она и тоже присутствовала, но всё пополдновенье урядника протянуть руку к запотевшему штофу пресекалися энергичным командирским пинком под столом. «Позвольте спросить о ваших намерениях, пан Сигизмунд». Давыдов сделал глоток кислого, как улыбка старой девы, вина, и отставил бокал в сторону. «Нам нужно как-то согласовать совместные действия во избежание могущих произойти недоразумений». «Конечно же, бить француза, пся крев!» Пшимоцкий треснул кулаком по столешнице, отчего воинственно звякнула посуда, и продолжил. «Мы не позволим всяким там проходимцам...» Без наказан на топтать нашу землю, холера им в бок. Не стоит ругаться в святом храме сын мой, укоризненно произнёс ксёнц. Господь накажет. Господь отпустит грехи благочестивому войству, отец Станислав, возразил пан Сигизмунд. Ergo bibamus. Предводитель ополчения лихо опрокинул далеко не первый бокал и роковым вытер свисающие чуть ли не до груди усы. И всё равно, прошу не ругаться настаивал священник. Скучны вы, примодски прислушался к весёлым крикам с улицы, где происходила совместная польско-русско-казацкая пирушка. Живите проще, свето отец. И люди к вам потянутся. Повисла неловкая пауза, которую поспешил заполнить Денис Давыдов. И как предполагается организовать борьбу с неприятелем, исключительно хорошо предполагается. Сначала из пушки бабах о том саблями в куски, а в убегающих из ружья пам-пам-пам. Да мы о, агра... простите, лишим Наполеона всех обозов. Вы не против, господин капитан-лейтенант? Ни в коем разу, заверил Денис Васильевич. Нас, собственно, сюда послали с похожими намерениями. Да, судя по вытянувшейся физиономии Шляхтича, новость его сильно огорчила. Но мы рассчитывали на добычу, в мыслях на активное участие в боевых действиях разочарование явно читалось на лице пана Сигизмунда, видимо, собиравшегося поправить на войне изрядно пошатавшиеся денежные дела. Если присмотреться, то вся я запушенность проявлялась во всём. Пышная и когда-то яркая одежда носила следы умелой починки, сапоги давно нуждались даже не в услугах сапожника, а в припровождении на свалку. Елиж фамильная карабелка выглядела прилично единственное достояние бедного но по своей гордости никогда не признающегося в той бедности шляхтича в боевых действиях денис васильевич сделал вид что задумался вы знаете пан сигизмунд его императорское величество павел петрович не желает видеть потерь среди мирного населения да мы не позорим вас пронял уловившая интонацию пшемоцкий «Верноподданические чувства лучших представителей Янова и окрестностей требуют...» «Сначала дослушайте, прошу вас», — улыбнулся капитан-лейтенант. «Но государь не будет возражать, если какие-нибудь патриоты помешают французам вывозить из России награбленное». «Только из России?» — предводитель ополчения моментально приобрел деловитость. «А из других мест?» «Да, верное уточнение. Не важно, откуда» но помешать обязательно. Шимоцкий потянулся к бутылке, но передумал и вернулся к разговору на многообещающую тему. Если я правильно понял, панове, то вы ловите обозы идущие туда, а мне достаются те, что оттуда. Абсолютно правильно, пан Сигизмунд. Молчавший после спора с предводителем Ксёнц кивнул. Честное разделение обязанностей угодно Господу. «Еще ему угодно государева доля в размере четвертой части от спасенного», вмешался Ничихаев. «Да», — удивился святой отец. «А почему так много?» «Свод законов Российской империи, статья о производительной и непроизводительной деятельности». Параграф третий, пункт двенадцатый. «Солидное обоснование», — согласился священник. «А нет ли каких послаблений?» «Есть, но они вряд ли вам подойдут». Это почему? Льготы распространяются лишь на подданных того вероисповедания, чьи высшие иерархи находятся на территории империи. Тогда да, всего десятину отдавать нужно. Плохо. А его императорское величество не имеет видов на Ватикан. Мишка развёл руками, показывая, что не знает о планах Павла Петровича, и уточнил, дабы избежать дальнейших вопросов. Второй Всероссийский съезд мусульманских народов избрал верховного муфтия, имеющего резиденцию в Казани. Так что Сигизмунд Пшемоцкий с грохотом положил на стол перед собой саблю и заглянул в глаза к Сензу. — А это шанс, отец Станислав. Вы же не хотите, чтобы мои дети умерли с голоду? — А-а-а... Господь требует от вас подвига!